Глава восемнадцатая. Следующий день в школе прошел спокойно. Уроки, перемены, столовка. Единственное, я изнывал от скуки. Разговоры и интересы одноклассников были мне чужды. Я прислушивался только, когда речь заходила о гулях или б ы т и города, но это случалось редко. Зато выяснилось, что Камнегорск жил довольно полной жизнью. Были тут и свои модные певцы, и клубы, и развлечения, Правда, ничем этим я не интересовался. В конце учебного дня пообщался с Кириллом. Парень изложил мне причину, по которой отец отправил его в Преображенскую школу и свои соображения на сей счет. «Наши кланы враждуют не один десяток лет», — говорил он, «пока мы шли по коридору, направляясь на последний урок. И причины этого уже давно в прошлом, неактуальны. Все устаканилось. Но, как говорится, остался осадочек». «А зачем? Это же глупо!» «Вот папа и определил меня сюда. Сказал завести нормальные отношения с членами зеленого клана». «Поэтому ты со мной заговорил?» — спросил я. Кирилл кивнул. «Большинство меня игнорирует, я их понимаю. Но ведь так не может продолжаться вечно. Я хочу сказать, даже худой мир лучше доброй ссоры». «Так говорит отец. Но мне кажется, мир вовсе не должен быть худым». «Вот мы же с тобой нормально общаемся, так?» Я кивнул. «О чем речь?» — улыбнулся Кирилл. «Конечно, не так просто все поменять, у меня одного не получится. Но я сделаю вклад в общее дело. Ты бы предпочел учиться в другой школе?» — спросил я. «Да нет, мне тут нравится. Здесь ведь не только зеленые». «Это верно. Слушай, лично у меня нет претензий к вашему клану, как и конкретно к тебе, если что». «Спасибо». «Надеюсь, постепенно и с остальными подружусь. Моя сестра в параллельном классе, у нее та же миссия, но девчонкам проще, мне так кажется». Я в этом сомневался, но возражать не стал. В конце концов, какая разница? Я тут не для того, чтобы менять отношения между кланами. Мне бы установить нужные связи, которые пригодятся в будущем. А чем поможет четвертый сын, пусть даже главы серого клана? После урока, вплоть до самого вечера, тоже ничего особенного не происходило, зато после ужина меня ждал сюрприз. Только уселся в своей комнате почитать, как почувствовал холод. Он разливался по воздуху, вызывая озноб. Я даже встал проверить, не открыто ли окно. Когда обернулся, увидел косца. — Привет! — кивнул он, ухмыляясь зубастой пастью. — Давно не виделись. — Соскучился? Вот уж чего нет, того нет. Зачем пришел? А ты как думаешь? Есть для тебя дело. Черт, так скоро. И какое? Спросил я. То самое. Нужно кое-кого убить. Для тебя это не составит труда. Простая смерть, не вызывающая особых подозрений. Несчастный случай. Вроде того. На твое усмотрение. Можешь изобразить б о л е з н и или еще что-нибудь. Мне все равно. И кто цель? Отойдя от окна, я сел обратно в кресло. Черт, не дал книжку дочитать. Испортил вечер. Молчанов Олег Сергеевич, глава фиолетового клана. Что вот прямо глава? Не удержался я. Князь? Косец кивнул. Ага, он самый. А что это, проблема? Я в этом мире всего ничего. Вдобавок мне пятнадцать. Как, по-твоему, я должен это сделать?» «Не моя проблема. Надеюсь, ты помнишь уговор». «Помню, помню. Но надо же быть реалистом. Послушай, мне нужно, чтобы этот человек умер. Постарайся сделать это как можно быстрее. Не хочу устанавливать временные рамки, но не заставляй меня тебя подгонять». «Зачем Богу смерти его устранять?» — не удержался я. Мотивы людей я могу понять — жадность, зависть, ревность, страх и так далее. А чем этот человек мешает тебе? — По-моему, люди твоей профессии таких вопросов задавать не должны. Или я ошибаюсь? — Не ошибаешься, — буркнул я. — Ну так и не нарушай заведенный порядок. Раз говорю, что мне кто-то мешает, значит, так и есть. Остальное — не твоего ума дело. У богов свои планы. Не тебе, жалкие смертные, про них думать. Мне понадобится время. Прощупать почву, найти подходы. Чёрт, я даже живу под присмотром. Косец покачал уродливой головой. Это твои сложности. Мне нужен результат. Если ты бесполезен, то сам понимаешь. Да, всё ясно. Умирать я не собираюсь. Значит, придётся поднапрячься. Если тебе это поможет, в твоей школе учится младшая дочь Молчанова. — Спасибо, очень важная информация. Косец развел руками. — Чем смог, помог. Все. Прощай. Надеюсь, ты скоро доложишь об успешном завершении дела. С этими словами бог смерти исчез. Вот так разом. Не было никаких «таял» или «растворялся». Просто пропал. Меня это не расстроило. Моя б о л я вообще его не встречал бы». р а з м ы с л и в над словами коса, я решил, что у меня действительно всего один шанс подобраться к князю фиолетового клана, и отправился разыскивать Аню. Девушка обнаружилась в спортзале, тренировалась на беговой дорожке. «Не помешаю?» — спросил я. «Есть пара вопросов». «Валяй, задавай. Все веселее. Ненавижу кардио». В нашей школе ведь учатся дети из всех кланов. Думаю, да, что? Мне нужно заводить знакомства, полезные. Может, расскажешь о тех, кого знаешь. Через полчаса, ловко подводя княжну к нужной мне информации, я выяснил, что Лида Молчанова, четвертая дочь князя, учится в параллельном Аниному классе. Больше ничего полезного узнать не удалось. Но и этого было вполне достаточно для начала. Осталось только познакомиться. Причем действовать надо наверняка с гарантией. Второго шанса может и не предоставиться. К счастью, я привык подходить к любому делу серьезно с подготовкой. Поэтому на следующий день отыскал на перемене аудиторию, где должен был начаться урок у 1 0 В. И встал в сторонке, украдкой разглядывая тех, кто дожидался звонка.